Интерлюдия. Ашит понимал, если оставаться на месте, завтрашний день он не переживет. Надо было убираться отсюда как можно быстрее, не оставляя следов. А еще лучше найти убежище, куда соплюменники либо вообще не осмелятся нагрянуть, либо припрутся в последнюю очередь. Такое место Ошид знал, в другой ситуации он и сам бы никогда даже близко к нему не подошел, если бы не угроза позорной гибели. Одно дело принять смерть, сражаясь с оружием в руках, когда до самого последнего удара неизвестно, чья возьмет, и совсем иное, если тебя словно зайца станут травить, а потом свалившегося от усталости проткнут копьем. Не будь на нем магической печати, сковывающей движение правой руки, можно было бы изловчиться и завладеть оружием врага. Однако коварный шаман лишил и этой возможности, поставив самое поганое клеймо, напитанное чарами. Изгнанный Угай не зря считался одним из лучших следопытов Хаши. Он быстро определил место, где его выбросили, и выбрал направление, куда следовало идти, чтобы попасть к запретным руинам, в которых смертельная опасность грозила даже шаманам. Развалины из серо-зеленого камня, сливавшиеся цветом с местностью, отыскать было непросто. Они находились в небольшой ложбинке, из-за чего увидеть их издали было довольно сложно. Но только не для опытного охотника каким являлся Ашит. Степь на сто миль вокруг села Хаши он знал как свои пять пальцев. Когда заканчивался спокойный сезон, угаи старались обходить запретные руины за десять миль, чтобы не попасть под зов духов, приманивающих людей и животных. Поговаривали, что лишь парочка степных хищников могли без угрозы для жизни находиться в проклятой местности. Пять лет назад, в период спящей степи, к руинам самоуверенно подошел столичный шаман. Этим дерзким поступком он собирался получить шестую нить жемчуга, чтобы упрочить свое пошатнувшееся положение. Выжившие члены свиты потом рассказывали, что шаман с телохранителями пересек границу зоны, добрался до чуть ли не самого высокого обломка руин, отыскал вход в подвальное помещение и спустился вниз. Раздавшийся после этого душераздирающий крик мгновенно выбелил охранникам волосы, и все в панике рванули прочь от проклятого места. К тем самым развалинам сейчас и направил свои босые стопы изгнанный Угай. Подыхать от копья или стрелы сам племенников он считал еще большим позором, чем принять смерть в борьбе со злыми духами. Верхом на велороге весь путь мог бы занять не более двух часов, пешком же предстояло идти до ночи и то, если повезет не столкнуться с опасными преградами на пути. Ошит, как бывалый охотник и опытный воин, чувствовал дыхание степи, улавливая каждый звук, оценивая малейшее движение, которое мог разглядеть. Встревоженный писк суслика, поддержанный многоголосием его сородичей, стал для блягнеца сигналом о появлении крупной пятнистой гадюки, вышедшей на охоту за грызунами. Имея изгнанник при себе копье или кинжал, можно было не менять курса. но сейчас следовало избегать даже не самых опасных хищников. Вспорхнувшая вдали стайка серых куропаток и предсмертный крик одной из них сообщила Шиду об удачной охоте ржавого кота, хищника весом со взрослого угая. Этот зверь вполне мог напасть на одинокого путника, поэтому снова пришлось сделать крюк. До наступления темноты изгою удалось наткнуться на мясиш, растения с весьма питательными корнями, а также нарвать ягод дорожника, которые неплохо утоляли и голод и жажду. Ягоды он съел сразу, а корениями запасся впрок. В итоге к запретным руинам Ашид добрался, когда ночное небо было уже усыпано тысячами ярких звезд. Возле первой попавшейся на пути разрушенной избы, рухнувшие стены которой едва достигали плеч, он остановился. Заночую тут, решил путник. Утром осмотрюсь и выберу другое место. Главное ничего тут не ломать и не заходить в подвалы. Да помогут мне тени ушедших. Может, я здешним духом и не интересен вовсе. Если продержусь среди развалин хотя бы кварту, соплеменники прекратят поиски и. Подозрительный шорох отвлек от мыслей. Охотник моментально напряг зрение и обратился в слух. Примерно в полусотне шагов он заметил два горящих глаза. «Ночной убийца!» – проскочило в голове, а ноги резво включились в работу. Угай помчался вглубь проклятых руин, поскольку сейчас угроза быть съеденным не шла ни в какое сравнение со всеми остальными. Ночную тишину разорвал грозный рык хищника. Степной барс, обнаружив, что его обнаружили, ринулся в погоню. Ашиду стало не до недавних предосторожностей. Наоборот, он пытался найти любую щель, в которую можно забиться человеку, но не пролазную для хищника. Несмотря на клеймо позора и скованность правой руки, везение не оставило изгоя. В свете звезд он сумел почти возле самой стены разглядеть пролом в земле. С разбегу втиснулся туда, сильно оцарапав грудь. Когда уже посчитал, что спасен, ощутил острую боль в ступне. Похоже, ночной убийца, как у Гаи называли степного барса, успел зацепить когтем ускользавшую добычу. Увы, на этом удача киски закончилась, и ночную степь огласил возмущенный рев хищника. Подгоняемый страхом, ошит одним духом протиснулся через узкий проход, буквально вывалившись в подземный коридор с арочным потолком. Миновав его, беглец оказался в просторном пятиугольном помещении, которое озарилось мягким сиреневым светом, стоило ему ступить на гладкий пол. Неужели сбежал? Хвала теням наших предков не оставили в трудный час. «Так, а это что такое?» Причудливые орнаменты на потолке и стенах буквально притягивали взгляд изгоя. Похожие узоры он уже видел на одежде Дайя Шона, чей чистый гор на языке древних так хорошо ему запомнился. Они и тогда привлекли внимание Ашида. А уж сейчас Угай медленно направился к центру зала, высоко задрав голову. Он крутил ею во все стороны, пытаясь рассмотреть рисунки на потолке и примыкавших к нему частях стен. Страх и боль отошли на дальний план. Изгоя сейчас не беспокоила кровоточащая рана на стопе, и он не видел, что его кровавые следы впитываются в гладкую поверхность пола, не оставляя на нем ни пятнышка. Дойдя до медного диска в середине зала, Ашид ступил на него своими босыми ногами. В этот же миг купол над головой засветился еще ярче, а солнечный диск начал медленно вращаться. У изгоя даже шея заныла от напряжения, но он продолжал упорно смотреть вверх и не заметил, как от стен к диску побежали разноцветные световые дорожки. К центру, где стоял угай, они добрались одновременно и сразу повернули обратно. Все кроме одной, зеленой. Ашит, разумеется, не мог видеть сияние, вспыхнувшего на его клейме. Когда оно начало сильно жечь, раздался мощный треск, и ярко-зеленый разряд буквально впечатал человека в стену. Под воздействием зеленой молнии изгоя трясло в течение пяти ударов сердца, затем разряд угас, и человек рухнул на пол. Яркость сиреневого освещения потускнела вместе с угасанием зеленого разряда.